Навсегда убили, хоть он и живой. А человека победить невозможно, даже убив. Человек выше смерти, выше. Плужников замолчал, и Мира тоже молчала, понимая, что говорил он не для нее, а для себя, и гордясь им. Гордясь и путаясь одновременно, потому что единственным выходом, который он себя оставлял, была гибель. Он сам сейчас убеждался в этом. Он приговаривал себя к ней искренне и взволнованно. И, подчиняясь непонятному ей самой приказу, Мира встала, подошла к нему и обняла за плечи. Она хотела быть рядом в эту минуту, хотела разделить его судьбу, хотела быть вместе и инстинктивно чувствовала, что быть вместе — это просто прикоснуться к нему. Но Плужников вдруг отстранил ее, встал и отошел на другой конец стола и сказал чужим голосом, «Завтра разведаю дорогу, а послезавтра ты уйдешь». Но Мира и слышала, и не слышала эти слова —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 Она резко повела ими и сбросила бушлат, и он снова накрыл ее, а она снова сбросила, и он снова накрыл. И Мира больше уже не сбрасывала бушлата, а, жалобно всхлипнув, съежилась под ним и затихла. Плужников улыбнулся, отошел к столу и сел, послушал, как тихо дышит. Пригревшаяся Мира достала с полевой сумки схему крепости, которую по его просьбе начертил как-то Степан Матвеевич, и принялся внимательно изучать ее, соображая, как провести завтрашнюю разведку — и не заметил, как уронил голову на стол. «Ты прости меня», — сказал утром Мира. «За что?» «Ну, за все, что ревел и говорил о глупости. Больше не буду». «Будешь», — улыбнулся он. «Обязательно будешь, потому что ты еще маленькая». Нежность, которая прозвучала в его голосе, теплом отозвалась в ней, захлестнула, вызвала ответную нежность. Она уже подняла руку, чтобы протянуть ему,